Глава 14, где Макс узнает, что герой и отморозок – синонимы. С рассветом, подосточертевший рёв верблюдов и ослов, войско двинулось на север. Клубы пыли, поднимаемые ногами тысяч людей, были видны на многие километры. Они шли к древнему городу Кута, что стоял в одном переходе от Вавилона. С большой долей вероятности, именно там и случится сражение, потому что, по слухам, передовые отряды войска уже видели разъезды вражеской кавалерии. Макс скучал, он все же был человеком другой ментальности, а потому сходил с ума, не получая привычного потока информации. Однообразный пейзаж, который успел всем приесться, неимоверно его раздражал. Собравшись с духом, он, наконец, решился. «Господин, простите, а что это за всемирный потоп, о котором я постоянно слышу?» «Как? Ты не слышал песнь о Гильгамеше?» Жрец так удивился, что даже не обратил внимания на дерзость раба. «Нет, господин», — покачал головой Макс. «Но ее даже дети знают!» Удивлению жреца не было предела. «Я не из этих мест, господин», — развел руками Макс. «У нас свои сказки». «Сказки?» — поднял бровь жрец. «Да это эпос о величайшем герое, потомке богов!» «Слушай». Энухутран, как и положено образованному человеку античности, знал наизусть несколько десятков обширных текстов. В любой школе детей заставляли заучивать их наизусть, причем объемы заучивания не шли ни в какое сравнение с тем, что приходилось учить российскому школьнику. И жрец начал рассказ. Макс, боясь дышать, слушал в оба уха. Некоторые особо удачные пассажи вроде... «Буйный муж, чья голова, как у тура, подъята, чье оружие в бою не имеет равных, все его товарищи встают по барабану. По спальням страшатся мужи Урука, отцу Гильгамеш не оставит сына, днем и ночью буйствует плотью». В полной мере показывали, как здорово жилой жителям Урука под мудрым руководством царя Гильгамеша. То есть здоровенный отморозок со своей бандой терроризировал жителей, насиловал баб, и никто ему ничего не мог сделать. И тут боги создали противовес ему, Энкиду, которого поселили вместе со зверями. Но Гильгамеш, не будь дурак, нашел оригинальный способ превратить Маугли в человека. «Гильгамеш ему вещает охотнику», «Иди, мой охотник, блудницу Шамхат приведи с собою. Когда он поет зверей у водопоя, пусть сорвет она одежду, красы свои откроет». Ее увидев, к ней подойдет он. Покинут его звери, что росли с ним в пустыне. Шесть дней миновало, семь дней миновало. Неустанно Энкиду познавал блудницу. Однако... Нестандартный способ очеловечивания в виде сексуального марафона сработал, и два отморозка познакомились, подружились и стали буянить вместе, убив некоего Хумбабу. Богиня Иштар влюбилась в Гильгамеша, восхитившись его подвигами, но он знал, что на ней пробы ставить негде, а потому отказал ей во взаимности в самой грубой форме но в жены себе, тебя не возьму я. Ты же ровня, что гаснет в холод, черная дверь, что не держит ветра и бури, дворец, обвалившийся на голову герою, слон, растоптавший свою попону, смола, которой обварен насильщик мех, из которого облит насильщик плита, не сдержавшая каменную стену, таран, предавший жителей во вражью землю, «Сандалия, жмущая ногу господина! Какого супруга ты любила вечно? Какую славу тебе возносят? Давай перечислю, с кем ты блудила!» Как и любая женщина, получившая отворот ворот поворот, Иштар жутко обиделась и выпустила на героев гигантского быка, которого они, впрочем, убили с особым цинизмом, оторвав член. Макс пришел в дикий восторг от формулировки Услыхал Энкиду эти речи штар вырвал корень быка, в лицо ей бросил. А с тобой лишь достать бы, как с ним бы я сделал, кишки его на тебя намотал бы. Парень явно знал, как нужно обращаться с дамами, а перепуганный штар побежал жаловаться начальству, которое погрузилось в глубокую задумчивость. Это пара отморозков, убивающая направо и налево. Уже успела достать всех вокруг. После длительных размышлений боги решили уморить Энкиду, чтобы уменьшить мощь смертоносного тандема ровно вдвое, а Гильгамеш, лишившись собутыльника, впал в уныние. Он пошел искать некоего Унтапишти, который пережил всемирный потоп и стал бессмертным, поселившись в местном раю. Прослушав легенду, Макс понял, что иудейские писатели Ветхого Завета оказались бесстыдными плагиаторами, переименовав Унтапиште в Ноя, не меняя историю по сути. Тот же ковчег, те же выпущенные птички, которые искали сушу, но шумеры оказались честнее и написали, что Унтапиште взял с собой золото, серебро и искусных мастеров, а то кто ж будет новый мир строить? Не вождь ведь в самом деле он Унтапиште посоветовал Гильгамешу найти цветок бессмертия, что тут и сделал. Но по дороге какая-то змея украла цветок, а наш герой остался у разбитого корыта и начал горько плакать, проклиная дурацки прожитую жизнь. Вот такая грустная история. Взаимоотношения богов с людьми ясно раскрывались фразой «Я вышел, на четыре стороны принес я жертву». На башне горы совершил воскуренье. Семь и семь поставил курильниц. В их чашке наломал ямирта, тростника и кедра. Боги почуяли запах. Боги почуяли добрый запах. Боги, как мухи, собрались к приносящему жертву. Тут-то Макс понял, чего это Энухутран так носится со своими быками по всем храмам. Оказывается, по местным представлениям, Это было довольно серьезным контрактом. Песня о Гильгамеше закончилась, и в целом Максу очень понравилась. Надо отдать должное авторам. Стихи оказались интересными и написаны хорошим слогом. Тем не менее, кое-какие вопросы у него остались. Макс осмелел окончательно и спросил. «Господин, простите мою дерзость, но зачем Гильгамеш, будучи царем урука мучил своих подданных, разве царь не должен о них заботиться? Жрец изумленно посмотрел на Макса, явно озадаченный трактовкой событий. А зачем Энкиду бросил бычий член в лицо богини Иштар? Мы ей вообще-то молимся и жертвы приносим. Неуважительно как-то. Ишь, мод взяли, бычьими хуями в богинь кидаться. Тут любая обидится. Энухутран завис окончательно понимая что раб над ним просто издевается но тон его был почтительный глаза опущены самым смиренным образом а по сути заданных вопросов возразить оказалось абсолютно нечего э э глубокомысленно промочал он ну понимаешь они были великие герои но господин наивно возразил макс в ваншане его казнили бы даже за часть его подвигов. «Слушай», — разозлил Сиэну, — «заткнись иди». Жрец задумался. Раб опять выставил дураком человека, стоящего неизмеримо выше, чем он сам. Но в его словах что-то было. Действительно, убийство и изнасилование тут не одобрялись. Герой-то там или не герой? От тяжелых мыслей... Жреца отвлек показавшийся впереди город Кута. Маленький захудалый городишка с большим храмом бога Нергала в центре не вызвал у Макса никаких эмоций. Обычная захудалая дыра возрастом в несколько тысяч лет. Как их тут пруд-пруди. Войско встало лагерем, готовясь к ночевке. Снова, как обычно, воины устанавливали палатки, зажигались костры и готовилась еда. Солдаты приводили в порядок оружие. Лучники внимательно осматривали каждую стрелу, откладывая в сторону те, что вызывали какие-то сомнения. Они клали в поясные сумки запасные тетивы, сворачивая их в аккуратные кольца. Пехота проверяла заточку топоров и качество ремней на щитах. Времени оставалось все меньше. Это понимали все. Жизнь могла зависеть даже от качества сандалий. Чего уж говорить об оружии. Доктор Шемут проверял свои инструменты и готовил совместно с Максом запасы снадобий. Энухутран совершил жертвоприношение, зарезав быка и сжег его мясо на костре. В общем, все были заняты делом. Вечером Макс нашел Ахимена и, поклонившись, сказал «Мой князь, все скоро случится. Несколько дней». «Да, мы уже видели ассирийцев. Завтра мы зайдем в Куту и будем за стенами ждать остальную армию, которую ведет сам царь Мордук Апплайдин. Мы сильны, раб, и нас больше!» «Богов не обмануть, князь», заявил Макс с уверенностью, который не чувствовал. А они свою волю сказали. Утром авангард войска под командованием Нергал-Нацира зашел в город. Вавилонские отряды под командованием царя были всего в паре дней пути отсюда, и командующий решил подождать их здесь. Войска расположились в городе, выставили стражу и спокойно отошли ко сну.